Глава 39 Большой мост возле яхт-клуба кишел народом. Бился на ветру флаг, официанты разносили шампанское, все были нарядно одеты, и в воздухе витало ожидание большого праздника. Многие из грибцов вырядились в старую морскую форму в стиле 30-х годов 20 -го века. Хенрик как-то говорил, что хочет купить себе такую же, но после едкого комментария Норы насчет цирка с переодеванием оставил эту затею. Ностальгия всегда в почете, но всему надо знать меру, а в парусном клубе с этим иногда перебарщивали. Таково, по крайней мере, было мнение Норы, которое она старалась держать при себе. Если Хенрик, чей отец был в клубе важной персоной, смотрел на весь этот маскарад с поцелуями в щечку как на сохранение семейных традиций, то Нора никогда не чувствовала себя своей в этой обстановке. При том, что и она каждое лето проводила на острове, на котором родилась, ее Сандхам был совсем другим. Для Норы это были внешние шхеры и море рядом, и плотная обволакивающая тишина, нарушаемая лишь криками чаек. Здесь можно было ловить рыбу, собирать чернику в лесу, а в погожие дни пить на берегу кофе с булочками и вечерами устраивать гриль на причальном мостике. Такая обыкновенная, спокойная жизнь, которую так любила Нора. И дети могли бегать свободно, потому что на острове не было машин. Все знали друг друга. Это Этакий морской Бюллербю, каких сегодня еще поискать. Бюллербю. Намек на повесть Астрид Линдгрен «Мы все из Бюллербю», где изображена деревенька, ставшая символом идеализированной шведской жизни. Но времена менялись. Все чаще в глазах посторонних остров ассоциировался с дорогими яхтами, регатами и богатой публикой, неизбежно следовавшей в фарватере престижных соревнований. И Нору это огорчало. С другой стороны, это помогало поддерживать жизнь на Сандхамне. Сколько соседних островов обезлюдило, Не так просто найти себе занятие и прокормиться во внешних шхерах. Регаты и прочие морские мероприятия сделали Сан-Хамн популярным, и многих островитян круглый год обеспечивали работой. Так что приходилось принимать добро вместе со злом. Кроме того, Хенрик любил парусный спорт и был своим человеком в клубе, так что разговаривать здесь было не о чем. Да и Нора не могла представить себе другого места летнего отдыха, кроме Сандхамна. На что же ей было жаловаться? На длинном столе выстроились в ряд серебряные кубки разных размеров и бутылки шампанского. Папарадцы охотились за знаменитостями и имели неплохие шансы, поскольку на регату прибыли даже члены королевской семьи. Хенрик увидел товарищей по команде и, умело лавируя в толпе, повел нору к своим. По пути подхватил с подноса пару бокалов шампанского, не снижая темпа. Нора приветствовала друзей мужа и их жен. С последними она виделась не в первый раз, но такой дружбы, как между мужчинами, между женщинами не сложилось. Большинство их работали не полный день, а то и вообще сидели дома. Самыми распространенными были профессии, соответствующие общественному статусу, то есть что-нибудь вроде стоять за прилавком в интерьерном бутике. Нора, из последних сил совмещающая должность банковского юриста с положением матери двух маленьких детей, чувствовала себя чужой в их обществе. Ей приходилось каждый раз хорошенько подумать, прежде чем начать рассказывать о своих буднях. Иначе контраст между жалобами продавщицы, которой нечего предложить избалованному покупателю, и проблемами банковского юриста, составляющего договор на десятки миллионов крон, кому-то мог показаться слишком разительным. Иногда Нори казалось, что эти женщины считают ее не в меру амбициозной и укоризненно качают головами за ее спиной. Они заняли места за обеденным столом, и Нора впервые почувствовала, как она голодна. Не отрываясь от беседы с другом семьи Юханом Вреде, в два прикуса успела проглотить слишком маленький бутерброд с икрой. Юхан и Хенрик вместе учились на медицинском факультете, но знали друг друга с детства, когда их родители дружили семьями на Хэденхе. На свадьбе Нора и Хенрика Юхан произнес длинную речь с описанием множества передряг, в какие попадали они с Хенриком за время совместной спортивной карьеры. «Как дети?» — спросил Юхан и посмотрел на Нору, подняв бокал. Отлично, спасибо, ⁇⁇ кивнула она, в ответ подняв свой. Они любят бывать на Сан хамне летом. У них много приятелей, продолжал Юхан. У него самого была дочь трех лет и девятимесячный сын. О, масса! Весь остров кишит детьми. Чего-чего недостатка в приятелях здесь никогда не было. У меня такое чувство, будто сейчас сюда приезжают совсем другие семьи, и столько домов продается ведь так? Нори ничего не оставалось, кроме как с ним согласиться. За последние несколько лет рост цен и низкие процентные ставки по банковским вкладам привели к тому, что недвижимость на острове, особенно у моря, страшно подорожала. В итоге многие наследники, заполучив дома в совместную собственность, никак не могут разделить имущество и разъехаться. В общем, есть где разгуляться спекулянтам. Все чаще недвижимость на острове приобретают богатые шведы, живущие за границей, чтобы отдыхать здесь летом. Все остальное время дома пустуют, отчего зимой Сандхамн выглядит еще более заброшенным. «Ты прав», — ответила Нора на вопрос Юхана. «Многие дома из тех, что переделывались из поколения в поколение, теперь выставлены на продажу, и это очень печально». Юхан взглянул на нее с любопытством. «Но разве не в этом поселке прошлым летом летние дома шли по шесть-семь миллионов?» Он уважительно присвистнул. «За летний-то дом!» Нора поморщилась и кивнула. «Да, и везде на острове так же. Свихнуться можно». Она подцепила на вилку кусок говяжьего филе и продолжила. «И это опасная тенденция. Скоро обычным людям будет не по карману купить здесь дачу». Юхан подставил официантке бокал, чтобы та его наполнила. То есть как? Кто же эти люди, которые приобретают здесь недвижимость по такой цене? Нора задумалась. Она вспоминала семьи, переселившиеся на Сантхамн за последние годы. В общем, это обычные люди, ответила она, только с большими деньгами. Одни по мере сил приспосабливаются к местной жизни и стараются стать частью нас, другим наплевать и на нас, и на остров. Есть те, что вкладывают огромные суммы в реставрацию старых домов. Другие сносят их подчистую или обновляют так, что невозможно узнать, чего стоят одни эти ужасные пристройки. Нора замолчала, вспомнив один старый дом, который почти развалился. Но иногда получается довольно удачно. В этом смысле, конечно, новариши вносят свой культурный вклад. Тот, кто выложил такие деньги за летний домик, «Имеет право делать что хочет», — заметил Юхан. Нора покачала головой, выражая несогласие. «Раз уж выбрал такое место, как Сантхам, будь добр, приспосабливайся. Вот у нас, к примеру, сколько я помню, всегда был свободный проход по всему острову. Но новые домовладельцы понастроили заборов до самой воды. Не хочешь уважать наши обычаи? Купи отдельный остров на свои миллионы. Есть ведь такая возможность?» Последняя фраза прозвучала уж слишком озлобленно, но Нора не могла сдержать негодование, когда речь заходила о нуворишах, плюющих и на местные традиции, и на постоянных жителей, и на летних гостей. С некоторых пор то, к чему она так привыкла с детства, возможность ловить рыбу, охотиться или жарить мясо на решетке стала оцениваться совершенно по-другому. Многие вещи, до того бывшие неотделимыми от жизни на Сандхамне, оказались снабжены бумажкой с указанием стоимости в виде конкретной цифры. И это внушало неприятную мысль, что все продается. Все, что составляло часть ее жизни, теперь могли купить и перепродать ловкие спекулянты. Но не дело так сидеть и кукситься на торжественном обеде. Нора подняла бокал и улыбнулась Юхану. «А теперь давай выпьем за прекрасные результаты регаты», — провозгласила она. Когда принесли второе, в зале стало жарковато. В старом здании парусного клуба не было кондиционеров. Официанты шмыгали от стола к столу, несмотря на верные плюс 30, а почтенные господа давно сняли пиджаки. Все смеялись и непринужденно беседовали. Вечер определенно удался. Никто ни единым словом не помянул тех троих, недавно погибших при непонятных обстоятельствах.